Звенит золото, переходя из красивых рук государыни к ее партнерам, которым она охотно проигрывает партию за партией. Звенят и ракочут мелодично негромко струны гитары, звучит за цветами юный голос короля, который делится с невестой своими грезами. И вдруг неожиданно он задает ей вопрос, словно мимоходом. «А скажите...» когда нам придется в день коронации приобщаться. Вы будете приобщаться вместе со мною, как королевам моего верного народа? Вместе с вами? Приобщаться, как вы? Конечно, охотно, если это можно, и если бабушка на это согласна. Мы все слушаем бабушку. Темная тень мелькнула на бледном лице юноши короля Но он быстро овладел собой, снова ласково касается руки девушки, берет ее в свою руку и начинает новый рассказ о том, что было, что должно еще свершиться, чего никогда не было, но о чем он грезит порой. В этот же вечер Мария Федоровна приписала в записке, приготовленной для мужа, Добрый и дорогой друг мой, Возблагодарим Господа. Обручение назначено на вечер понедельника в бриллиантовой гостиной. Обручать будет митрополит. После обручения состоится бал в тронной зале. Маша. Накануне обручения жених целый вечер провел в семье невесты, один, без регента, который, словно неусыпный страж, сопровождал его всюду и везде. Подзорким взглядом сурового отца, король невольно чувствовал стеснение, хотя Павел проявил особое внимание, почти нежность к будущему зятю. Только перед самым ужином, когда обе княжны, Мария Федоровна и король, очутились несколько в стороне от других, обособленной группой, влюбленные заговорили живее, задушевнее. «Что нынче с вами?» «Вы, может быть, не совсем здоровы?» — вдруг спросила юношу княжна, обычно никогда не задававшая вопросов. Глаза ее с тревогой остановились на лице короля, вспыхнувшем от неожиданности. Действительно, кроме стеснения, какое все почти испытывали в присутствии Павла, когда бывали у него, король был суровее, мрачнее обыкновенного. Какая-то совсем непривычная, скорбная черточка пролегла у рта. Брови часто сходились, хмурились, как будто тяжелую задачу решал про себя король. Так может выглядеть вождь перед решительным боем или человек, стоящий на переломе своей жизни, игрок, поставивший на карту многое и наблюдающий, куда ляжет его карта, направо или налево, бита или дана. Помолчав, юноша поднял на девушку грустный взгляд. К обычному выражению удовольствия и любви примешивалась какая-то жалость, печаль. — А вы сами не знаете, почему мне не по себе княжна? — Я здоров, но у меня грустные мысли рождаются в душе. — Теперь у вас... — Господин Густав, этого быть не должно и не может... В эти годы, когда вы любите и вас любят. Не красней, малютка, твоя мама может это сказать, и вы скоро будете вполне счастливы. Месяца не осталось ждать, как вы, совершенно летний король, над вами никакой хотя бы самой легкой опеки. Да, через три недели и три дня опека кончается. Соберутся генеральные штаты, я король но я не о том. Меня печалит разлука. Каким-то особенным, напряженным тоном произнес жених, словно удерживал слезы, готовые задрожать на глазах, прорваться в звуках его речей. Разлука! Грустным нежным эхом откликнулась княжна, тоже побледнела, опустила головку. Потухли сверкающие радостью и огнем глаза. Да почему разлука? И какая? Надолго ли, господин Густав? Ведь это от вас зависит. Небольшая отлучка еще не разлука, да и без нее можно обойтись. Нет, ваше высочество, придется расстаться месяцев на семь, на восемь. Так мы с регентом полагаем. Свадьбу можно устроить только весной. Да, с регентом. — Ну, это другое дело. Все-таки почему столько месяцев, не пожелаете ли сказать? Вот, посмотрите, Александрина уже готова заплакать. — О, нет-нет, я, мама, если надо, я... я буду ждать. — Разумеется, никто и не говорит мое дитя. Я только спросила носье Густава, а, по-моему, срок можно сократить. Взять и обвенчаться теперь же. — Я вам скажу, ваше высочество. Уезжая, мы не думали, чтобы все так благополучно и скоро устроилось. Глядя скорее на девушку, словно ее желая успокоить, заговорил король. — Дворец мой совсем в запущенном виде, не отделан, чтобы принять мою прелестную, милую королеву, как подобает, как я хотел. — Пустое? — Совершенные пустяки, месье Густав. Двор собрать недолго, особенно ради такого события. А дворец? — спросите вашу невесту. — Если кто любит кого, тот не обращает внимания на отделку покоев. Не правда ли, малютка? Видите, как радостно она закивала головой. Маленькой, глупенькой, влюбленной головкой. Не упрямьтесь, мой друг. Слушайте того больше, что говорит ваше юное чуткое сердце. Оно порою бывает умнее всех дипломатов и регентов в мире. Не хочу обижать никого, вы женитесь. Малютка поедет с вами, и дело с концом. Со мной. Теперь... Вдруг с блеском в глазах, охваченный каким-то новым порывом, переспросил король, и сейчас же снова потемнел. Это невозможно. Осенью море так опасно. Мать замолчала, не находя возражений, и среди наступившей в этом уголке тишины робким, звенящим звуком пронеслись два слова, как будто против воли слетевшие с розовых детских губ княжны с вами, мне ничего не страшно. Король протянул руку, взял холодные пальцы невесты, слился взором с ее расширенными, потемнелыми, испуганными и счастливыми глазами. Казалось, сейчас она глядит в самую душу юноши, читает там самые тайные его мысли. И эта робкая, звенящая мольба, этот полувздох, полупросьба было последней попыткой отстоять свое счастье, побороть то неминучее, злое, грозящее впереди, отчего бледным и сумрачным стало теперь лицо юноши. Мать чувствовала, что происходит нечто особенное — но ее уравновешенная, спокойная, германская натура не могла уловить тонких изгибов этих юных, но уже надломленных чем-то душ. И, видя только колебания юноши, она снова заговорила, — Доверьтесь мне, мсье Густав, я женщина, но я мать. Хотите, чтобы я поговорила с императрицей, и все будет улажено? Если есть возражения со стороны вашего дяди, она сумеет устранить их? — О, да. Прошу вас, слишком поспешно, как-то делано, с показной радостью и оживлением согласился король. — Правда. Поговорите с императрицей. Она так умна. Как решит, так пусть и будет. — Если это случится, я буду очень рад. Я так буду рад... Снова с искренним порывом повторил он, — а вы, Александрина? — О, сир! — Ну, вопрос кончен. Я должна вас на минуту оставить, дети, пора ужинать. Великий князь не переносит, если опаздывают звать к столу. Я сейчас. — Идем, Лена.